Тридцать третья глава. «Виктория Викторовна, голубушка, позвольте, я с ребятами осмотрю ваш телефон и машину» на предмет посторонней электроники. Поверьте, более компетентного специалиста вам не сыскать. Встретил меня на полдороги к провалу в заборе между нашими участками Игорь. Я вздрогнула от неожиданности и только усилием воли не сделала шаг назад. Что-то было в этом Игоре, пугающее меня до дрожи, как иногда бывает при встрече с хищником или с бойцовской собакой. Вроде не проявляет агрессии, но по коже мороз от взгляда и от возможностей животного. «Ключи мне дадите?» – терпеливо просил этот странный человек. «Я хотела возразить, что не стоит, и мне проще обратиться к специалистам». Но потом поняла, во-первых, он и есть специалист, а во-вторых, разговаривать нужно с просто Славой, а не с его наемным работником. Молча повернулась назад к дому и вынесла Игорю телефон и ключи от машины. Плывем по течению, улыбаемся и машем. Не стоит тратить силы на бессмысленное сопротивление. Продолжение Я согласилась на кров и стол славы, соответственно, и на его заботу. Так зачем теперь морду воротить и играть в невинность? Нужно выбираться из этого состояния и расставлять границы. Мам, дай мне, пожалуйста, ключи от нашей квартиры в Сокольниках. Я хочу съездить осмотреться и, скорее всего, нанять людей для уборки перед возвращением. Ты же не против, что я поживу там? Поинтересовалась, когда отмытая от завтрака мелочка деловито рассаживала своих кукол в беседке рядом с домом соседа беседка была рядом с зоной барбекю и создавала ощущение уединения благодаря зеленой стене из дикого винограда, отделяющей это место от всего на свете. Викусь, так там же Катя живет. Удивленно посмотрела на меня мама, будто я обязана это знать. Я посчитала до десяти и спокойно спросила: какая Катя, мам? Откуда ты ее выкопала? Лелечкина подружка. Он просил мне дать девочке пожить немного и я согласилась. Я же все равно всегда в Звенигороде. Беспечно пожала мама плечами. Алексей тебя просил? За свою девушку? Так он уже четыре года не был в России. Какая может быть девушка в 20 лет на расстоянии в полземного шара в наше время, мама? И я старалась не кричать, но ситуация меня злила безмерно. А Катя платит тебе за жилье? Нет? Может быть, хотя бы коммунальные услуги оплачивает? Тоже нет. Мам, я тебе поражаюсь. Я смотрела в безмятежные мамины глаза и меня потряхивало от идиотизма происходящего. Лёшка, уезжая учиться в Австралию, попросил маму приютить какую-то левую Катю. Скорее всего, на несколько дней. И теперь эта неизвестная девица уже четыре года на халяву одна тусуется в трехкомнатной квартире, между прочим, и с отличным ремонтом и оборудованием в моей квартире, потому что мама. «Вот такая у меня мамочка! Черт, Мам, ну разве так можно? Ты хоть была в квартире за это время?» Простонала, прикрывая ладонью глаза. «Мы созваниваемся периодически. Викус, не нервничай. Мы ведь можем пожить все вместе на даче. Ничего страшного. Мам!» Ты себя слышишь? Ради какой-то чужой Кати ты готова свою внучку не водить и дальше в садик, а меня лишить работы? Мамуль, скажи, ты хотя бы бумаг? никаких не подписывала. С этой Кати перебила я ее. Мама посмотрела на меня глазами полными непонимания и обиды произнесла. Ты совсем-то меня за дурочку не держи. И отвернулась, поджимая губы. Отлично. Просто превосходно. Мамуль, позвони, пожалуйста, сейчас этой Кате. Скажи, чтобы была дома. Я подъеду через два часа. Обняла маму за плечи со спины и положила голову ей на плечо. Не обижайся. Просто мне не очень удобно жить над Ма потерлась щекой об мою голову и со вздохом взялась за телефон. Катя взяла трубку не сразу. Звонка с десятого. Мне было прекрасно слышно весь разговор. «Я же просила не звонить мне так рано!» Заявила она слёту заспанным голосом. «Ничего си, замашки!» «Ай да, Катя!» «Извини, деточка, но моя дочь просит тебя никуда не уходить. Она через пару часов подъедет. Будь дома!» Спокойно ответила на её хамство мама. «Я сплю!» Рявкнула эта... Девушка моего брата и бросила трубку. Опа, мам. «Дай-ка мне на секунду телефон». Попросила, чувствуя, что силы в моем организме внезапно буквально возродились. Катерина на этот раз ответила моментально и пыталась что-то сказать, но я не дала. «Через два часа я приеду с участковым и выкину тебя за паплы. Вместе с барахлом. Готовься!» Бодро сообщила я и положила трубку. Чмокнула ошарашенную мамулю, попросила ее присмотреть за Людмилой и бодро зашагала к своему автомобилю. Ходя мимо дома, Вячеслава немного притормозила, услышав крики Тёмки. Опять ругается. «Пацаны, переходный возраст! Это так сложно!» Покачала я головой и потопала дальше. А когда уже выехала за ворота и вышла из машины, чтобы закрыть за собой ворота, то по возвращении обнаружила в салоне взъерошенного Тёмку. «Я с тобой!» Буркнул он мне угрюмо. Отцу сообщил, без его ведома не могу. Это неправильно. Примирительно объяснила, пристегиваясь Пацан закатил глаза и вытащил телефон. «Па, я с Ви прокачусь, не теряй!» И отключился, глядя на меня с вызовом и задором.